Ночь прошла спокойно, даже комары не доставали, берег высокий, тут их и не бывает. Задерживаться здесь незачем, так что сейчас позавтракаем и в путь. После завтрака я осмотрел все, что было при мне. Комбез и ботинки однозначно оставляем, это и лишний вес, и груз, а все остальное забираем, пригодится. Свернув лагерь, я сбежал к реке помыть посуду и, убрав все по местам, застегнул шлем под подбородком. Двигался я по своим следам, также перебрался через овраг и, наконец, выехал на дорогу. Хм, Сколько лет дорога пустовала, а тут раз, и следы. Заглушив скутер и прислонив его к дереву, я стал осматривать следы, оставленные неизвестной машиной. То, что это что-то из УАЗов, понятно, характерные покрышки не спутаешь. Но что тут делали неизвестные? А все непонятное настораживает. Как опытный следопыт, я сходу определил, что следы вчерашние. Кстати, где я ушел в лес, а след от скутера был глубоким, машина останавливалась выходили двое. Один пробежался по следу метров сто, другой топтался у машины. Причем осматривали они следы, как опытные люди, не наступая на него, а двигаясь рядом. Сняв перчатку с обрезанными пальцами, я потер лоб и провел ладонью по затылку, задумавшись. Не нравится мне появление этих неизвестных. Ох, как не нравится. Пояс с ножнами был на мне. Я решил не снимать его, пока не выберусь из леса. А тут отстегнул и свернул его, убрав наверх рюкзака. Снова его за спину, застегнул ремень на груди и оседлал скутер. Так и двигался по дороге, пока не заметил впереди просвет. Заглушив технику и сняв рюкзак, оставил всё на месте и по лесу побежал к шоссе. Я уже слышал шум изредка проскакивавших машин. Посетовав на отсутствие бинокля, я выбрал дерево чуть в стороне и взобрался на верхушку. «Ну всё, понятно», — нахмурился я. С другой стороны дороги стоял укрытый зелёный легковой уазик с эмблемами лесной охраны. Видимо, или засекли, как я в лес вернул или ещё что. Ну то, что в лес ушел, решили, что это подозрительно, вот и сели в засаде. Лишней крови я не хотел, да и не любил ее пускать сторонним людям. Все же те дела делают, так что постараемся избежать этой встречи. Толкать по лесу скутер оказалось непростым делом. Тяжело. Пришлось снять с него большую часть поклажи, включая мой рюкзак, и отнести к тому месту, которое я выбрал, чтобы выехать на трассу, за поворотом. Те меня тут точно не заметят. Дотолкав, скутер снова все погрузил на него, закрепил, рюкзак за спину и выехал на дорогу. Покатил к Твери, стараясь держать скорость в 70 км в час. Уже знакомый АЗС встретила меня пустотой, клиентов нет. Я заправил полный бак, ну и в бутыль залил. Согласно навигатору, следующая бензоколонка в 50 км, но рисковать не хотелось. Тем более дальше я планировал двигаться подальше от шоссе, на котором полно гаишников. Будет проще ехать от деревни к деревне, тем более навигатор выдал вполне оптимальный маршрут, Всего 40 километров лишних накручу, но это позволит мне незамеченным добраться до Москвы. В нее я уже ночью заеду.